Змея. Это пресмыкающийся один из древнейших образов в истории искусства. Согласно верованиям древних египтян, змей Апоп, олицетворение зла и хаоса, проглатывал каждую ночь солнце, и каждую ночь бог солнца Ра убивал Апопа, чтобы наступил рассвет нового дня. Кобра в Египте символизировала богиню плодородия, жатвы и урожая по имени Рененут, и в то же время была защитницей фараона и его власти, располагаясь над олбом правителя в его головном боре и олицетворяя собой Уаджит, богиню Нижнего Египта. Такие изображения называют урей. В дальнейшем, начиная с эпохи Возрождения, в искусстве возникнет ещё один образ, связанный с правителем Египта и змеёй — царица Клеопатра, которая, согласно трудам некоторых античных историков, покончила с собой при помощи укуса ядовитой змеи. На острове Крит в знаменитом Кносском дворце были найдены небольшие статуэтки богинь, держащих змей в руках, около 1600 года до нашей эры. Вероятные их образы были связаны со стихией земли и темой плодородия. Змея в архаических культурах могла являться и фаллическим символом. В Греции змея, как олицетворение мудрости, сопровождала богиню Афину. Змеи Афины задушили неугодного богини троянского жреца Лаакаона, стремившегося предупредить своих сограждан о коварстве греков, на стороне которых и была Афина, скульптура Лаакаон и его сыновья, первый век до нашей эры или первый век нашей эры. Эль Греко, Лаакаон, 1610. -й. Младенец Геракл мог изображаться сжимающим в руках двух змей, которых он победил в собственной колыбели, когда богиня Гера подбросила их, дабы избавиться от очередного незаконного ребенка своего супруга Зевса. Джошуа Рейнольдс «Младенец Геракл. Удушающий змей. 1786». -й. В сюжете борьбы Геракла с Лернейской гидрой, второй его легендарный подвиг, гидра может иметь облик многоголовой змеи. Другой древнегреческий герой Персей одержал победу над горгоной Медузой, у которой, как гласил миф, вместо волос на голове были змеи. Питер Пауль Рубенс, голова горгона Медузы, 1618. -й. Змея могла изображаться и как атрибут покровителя медицины Асклепия из Кулапа. Нередко встречаются в изобразительном искусстве сцены, где бог Аполлон убивает огромного змея Пифона. Эжен де Лакруа, «Аполлон, побеждающий Пифона» 1850-1851 годы. В христианской иконографии змей стал самим дьяволом практически с первых веков нашей эры представая как искуситель, подговоривший Адама и Еву, совершить первый грех — отведать плод с древа познания добра и зла в райском саду. Младенец Христос или Дева Мария будут попирать ногой змею в знак своей победы над дьяволом. Караваджа, Мадонна, Палафреньери — 1605-1606. Змея изображается иногда и у подножия распятия на Голгофе, как символ первородного греха, который Христос искупает своей смертью. Впоследствии в искусстве образ змеи будет связан с идеей опасности, коварства, предательства, нередко являясь символом яда как такового. К примеру, маленькая змейка изображалась в чаше, которую держал в руке апостол Иоанн. Выпив яд, он должен был продемонстрировать силу своей веры. Ханс Мемлинг, апостол Иоанн, 1468. Доминикино, евангелист Иоанн, 1625-1628. В изобразительном искусстве среди религиозных композиций можно найти сюжет, повествующий о пророке Моисеи и сотворённом им медном змеи. Часа слов, глава 21, стих 9. Когда Моисей водил иудеев, освободившихся от египетского плена, по пустыне многие годы, и они начали роптать и терять свою веру, что постигло их Божье наказание в виде ядовитых змей. Бог повелел Моисею изготовить медное изображение змеи, которое тот поместил на высоком шесте. Каждый ужаленный змеей человек, посмотревший на медного змея, оставался жив. Микеланджело, росписи потолка Сикстинской капеллы, 1509-й. Якоба Тинторетта, медный змей. 1575-1576. Фёдор Бруни «Медный змей» 1841. Пьеро ди Казима «Портрет Симонетты виспучи до 1520. -го. К моменту написания портрета Симонетты давно уже не было в живых. Змея, извивающаяся на шее девушки, символ её смерти и возможная отсылка к образу Клеопатры. В то же время змея, кусающая себя за хвост, ураборос — аллегория вечности и символ обновления жизни. Золотая маска Тутанхамона, XIV век до нашей эры Рядом с изображением кобры Уаджит, покровительницы Нижнего Египта, представлена в виде коршуна богиня Нехбет, покровительница Верхнего Египта. Вместе они символизировали единство египетского государства.